комендант тюрьмы видя страдания больного мальчика запросил императрицу можно ли допустить к ребенку врача а если он будет умирать то и священника ответ был недвусмысленный допустить можно но только монаха и в последний час иначе говоря не лечить пусть умирает но природа оказалась гуманнее царицы и дала ивану возможность выжить один из современников видевших ивана взрослым писал что он был белокур Даже рыж, рост среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден, он возбуждал к себе сострадание, одет был худо. В начале 1756 года в жизни Ивана наступила резкая перемена. Неожиданно глухой январской ночью 1756 года 15-летнего юношу тайно вывезли из Холмогор и доставили в Шлиссельбург. Охране дома в Холмогорок было строго предписано усилить надзор за принцем Антоном Уррихом и его детьми, чтобы не произошло утечки. В это время власти опасались попыток похищения брауншвейской фамилии прусскими агентами. О планах Фридриха II организовать побег Ивана Антоновича и его родных стало известно из данных, полученных тайной канцелярии. Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром специальной команды охранников еще долгих восемь лет. Можно не сомневаться, что его существование вызывало головную боль у всех трех сменивших друг друга властителей России, Елизаветы Петровны, Петра Третьего, Екатерины Второй. Свергнув малыша с престола в 1741 году, Елизавета, умирая в 1761 году, передала этот династический грех своему племяннику Петру Третьему. От него проблему Ивана унаследовала в 1762 году Екатерина, и никто из них не знал, как быть сузником. Между тем слухи о жизни Ивана Антоновича в тюрьме ходили в народе этому в немалой степени способствовали сами власти. Вступив на трон, Елизавета Петровна прибегла к удивительному по бесполезности способу борьбы с памятью о своем предшественнике. Именными указами императрицы повелевался изъятие из дела производства все бумаги, где упоминались император Иван VI и правительница Анна Леопольдовна, а также отменить все законы, принятые в период рейгенства 1740-1741 годов. Уничтожению подлежали также все изображения императора и правительницы, а также монеты, медали и титулные листы книг с традиционным обращением авторов и издателей к юному императору. Из-за границы категорически запрещалось ввозить книги, в которых упоминались в бывшие ранее правления известные персоны. Из всех государственных учреждений и от частных лиц под страхом жестокого наказания было приказано присылать в Петербург все манифесты свергнутого императора, официальные акты, присяжные листы, проповеди, церковные книги, формы поминовения, паспорта. Из книг протоколов всех высших центральных местных учреждений повыдрали все документы времени регенства. Одним словом, все материальные предметы и бумаги, которые напоминали о предыдущем царствовании, были объявлены вне закона. В итоге в истории России появилась огромная дыра, целого года жизни страны как не бывало. После 19 октября 1740 года, дня смерти императрицы Анны Ивановны, в историческом календаре России сразу следовал 25 ноября 1741 года, день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Впрочем, такое часто случалось в нашей истории, иначе она бы не славилась своими белыми пятнами. Одну часть собранных и доставленных в Петербург бумаг приказали уничтожить, А другую, наиболее важные государственные акты, собрали и запечатали государственным печатем. Эта пачка хранилась под строгим секретом в Сенате и в Тайной канцелярии, и остальные называть бумагами с известным титулом. Открывать связку категорически запрещалось. И только в 1852 году, более ста лет спустя, вышло высочайшее прощение бумагам. По докладу министра юстиции Замятнина Николай I распорядился не только озаботиться о сохранении их в целости с приведением в порядок,